Фред Бурхард! Охота на ведьм. Давай, рассказывай. Да скинь сапоги. Ишь, полной воды начерпал. Усевшись на табурет, Мики и из глинич два водопада, которые разлились в лужу. Та впрочем быстро исчезла, просочившись в щели меж кривых досок, из которых был набран пол. Освобождая ноги от сапог, мальчишка шмыгал носом. Его рыжие волосы были растрёпаны.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 Будучи уже у бревен, он осторожно заглянул в окошко. Внутри горели свечи, освещая пространство большой комнаты, одновременно кухни и гостиной. У стола с черным котом на руках прохаживалась средняя сестра Марианна. Сюсюкая с животным, она нараспев читала стишок одного из поэтов прежнего мира. У них в библиотеке было немало интересных книжек. Кот таращил на нее зеленые глаза и время от времени пытался вырваться.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 Смотрю, она ходит, заклинания вспоминает. И коту рассказывает, а кот ее слушает. Головой кивает, когда правильно, когда неправильно в стороны мотает. Как человек. А может, тебе почудил, смолец? Не кот это вовсе, нечистый не чистый дух. С них станется. пробасил Бобби, щуря заплывший жиром глаз. Может быть. Хотя у него хвост был, он хвостом махал. Нечистый дух с хвостом и ей. Все сходится, резюмировал мясник. Мужики загудели.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 «Я к ней не пойду», — заявил Бобби. «Буду надеяться, что она там сдохла». Сэмми Брайн Брайан согласно кивнули. «Есть еще одна, младшая», — заметил Крис. Этот потлатый парень славился ленью и апатичностью, за что и получил эпитет лоботряс. Лицо у него было рябое, нижняя губа отвисла, характер занудный. «Нам надо запереться в какой-нибудь комнате без окон», — предложил низкорослый лосоватый Клаус.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 Успокоил его только размозживший череп приклад ружьишка решительного Сэма. — Уходить надо, — изрек лоботряс Крис. Разумеется, это и без него, всем было понятно. Оставив за собой полыхающее логово, мужчины отправились в обратный путь. — У тебя остались патроны? — спросил Сэм Карлайл у Брайана Карлайла. «Не — Не, — ответил Брайан, — все, выстрелил. В доказательство он направил ствол в голову и нажал на рычаг. Грохнул выстрел, стрелок упал.